Чудо-счетчики. Две тысячи веников, пятьсот голяков, по три денежки сотня, много ли рублев? Старинная русская загадка. Ни одна из возможностей нашего мозга не кажется столь удивительной, как загадка чудо-счетчиков. В зрительном зале погас свет. На сцену, ярко освещенную огнями рампы, вышел человек в строгом черном костюме, Ни цирковой артист, ни конферансье, ни исполнитель популярных песенок, у него в руках мел и тряпка. Они как-то непривычно на сцене. Эстрадный номер начинается. Сотни зрителей с неослабевающим вниманием следят за исполнителем. «Назовите мне, пожалуйста», — обращается артист к зрителям, «многозначное множимое и многозначный множитель, и прошу вас найти вместе со мной Их произведение 1 миллион пятьсот умножьте на четыреста пятьдесят просят из залы проходит несколько секунд и все читают на доске результат 5 миллиардов пятьсот девять Артист терпеливо ждет, пока зрители перемножат на бумаге числа. После этого он называет также все промежуточные результаты, полученные при умножении. Что же собой представляет это дарование? Никакое описание, никакой рассказ не могут дать о нем полного представления. Нужно присутствовать при живой демонстрации, чтобы понять, до какой степени справедлив справедливый питет чудо. Вот рассказ об эксперименте, проведенном одним из исследователей с мадемуазель Осака. Испытуемую просили возвести в квадрат 97, получить десятую степень того же числа. Она делала это моментально. Затем предлагали извлечь корень шестой степени из 40, 242, 0, 74, 782, Семисот семидесяти шести, пятисот шести. Она отвечала тотчас и без ошибок. В 1927 году доктор Ости и математик Сент-Лаге экзаменовали слепого счетчика Луи Флери. Среди поставленных задач была следующее. Дается число. Нужно разложить его на куб некоторого числа, И четырехзначное число флери предложили число семь миллионов триста он размышлял 28 секунд и дал решение 891 в кубе и 5238. тысяч ему предложили двести одиннадцать миллионов Ответ последовал через 25 секунд. 596 в кубе и 8704. В ванском районе Западной Грузии живет Арон Чиквашвили. Он свободно манипулирует в уме многозначными числами. Счетный механизм Чиквашвили не знает усталости и ошибок. Как-то друзья решили проверить возможности чудо-счетчика. Задание было суровым. Сколько слов и букв, скажет диктор, комментирующий второй тайм футбольного матча «Спартак-Москва-Динамо-Тбериси». Одновременно был включен магнитофон. Ответ последовал, как только диктор сказал последнее слово. 17427 букв, 1835 слов. На проверку ушло 5 часов. Ответ оказался правильным. 36-летний Арон Щеквашвили окончил юридические и экономические факультеты ВУЗа. Среди чудо-счетчиков особенно большой популярностью пользуются задачи, в основе которых лежит календарное исчисление. Переносясь мысленно через века и тысячелетия, преодолевая трудности недесятичных соотношений, ведь недели состоит из 7 дней, сутки из 24 часов, час и шестидесяти минут и так далее, они за несколько секунд способны проделать сотни операций и сообщить, что 1 января 180 года была пятница. И все это делается с учетом високосных лет, смены календаря в 1582 году и так далее. Они, например, могут сказать, сколько секунд прошло со времени смерти нейрона до падения Константинополя, Однажды за беседой два счетчика, и Ноди, и Дагбер, шутя, задавали друг другу вопросы такого рода. Какой день недели будет 13 октября? 28 миллионов 448 тысяч 723 года. Некоторые задачи, которые люди-счетчики решают как бы шутя, всего за несколько секунд, По мнению математиков, потребовали бы многих месяцев обычного счета. После этого пришлось бы в течение длительного времени проверять полученные результаты или же прибегнуть к помощи электронной машины. Какими же методами оперируют чудо-счетчики? Приходит ли дар с детства, в юности или приобретается, воспитывается в течение жизни? Пытались объяснить эту способность исключительной памяти тем, что психологи называют гипермнезией. Конечно, до какой-то степени мы сталкиваемся здесь с проявлением поистине чудовищной памяти, но одной памятью не объяснить существа явления. Рассказывают, что отец Гаусса обычно платил своим рабочим в конце недели, прибавляя каждодневному заработку плату за сверхурочные часы. Однажды после того, как Гаусс, отец, закончил расчеты, следивший за операциями отца ребенок, которому было едва-три года, воскликнул «Папа, подсчет неверен, вот какая должна быть сумма». Вычисления повторили и с удивлением убедились, что малыш указал правильную сумму. Несколько лет назад газеты сообщали о юном математическом феномене Бориславе Гаджанске. «Можешь ли ты, Борислав», Извлечь корень 22 степени из числа 348, 517, 368, 454, 361, 458, 872. Мальчик на минуту задумывается. 8. А теперь извлеки корень 31 степени из числа 538, 436, 517 и 832-435-456-582. Еще минуты на размышление Четыре. В свои 11 лет Борислав Гаджанский из югославского города Зринянина отлично знал высшую математику в объеме программы ВУЗа и без помощи карандаша и бумаги производил сложнейшие математические расчеты. Проявляется ли этот дар очень рано или очень поздно, его появление всегда стихийно. Происходит молниеносное превращение. Обладатель дара иногда бывает отсталым во всех других областях, но среди цифр он чувствует себя как дома и очень быстро достигает фантастической виртуозности. Что же происходит с чудо-счетчиком дальше? Обычно их умения – бесконечно совершенствуется вплоть до глубокой старости. Но бывает и так, что мало-помалу оно исчезает, по мере того, как его обладатель получает обычное для всех детей образования Например, Ампер стал одним из крупнейших ученых, но он потерял способность к устному счету, по мере того, как расширялись его познания в области классической математики. Наоборот, Гаусс и Эйлер соединялись вплоть до смерти обе стороны своей гениальности. Интересно, что многие люди-счетчики не имели вообще никакого понятия, как они считают. Считаем и все. А как считаем? Бог его знает. Такие ответы неудивительны. Некоторые из счетчиков были совсем необразованными людьми. Англичанин Бакстон, счетчик-виртуоз, так никогда и не научился читать, не знал цифр. Американский негр-счетчик Томас Фаллер умер неграмотным в возрасте 80 лет. Такие люди всегда очень интересовали психологов и математиков, которые старались выяснить, в чем секрет их способностей. Но объяснения, которые чудо-счетчики давали, пытаясь раскрыть свое умение, на первый взгляд казались странными и даже очень. Например, Уранья Диамонди говорила, владеть цифрами ей помогает их цвет. Ноль белый, один черный, два желтый, три алый, 4 коричневый, 5 синий, 6 темно-желтый, 7 ультрамарин, восемь серо-голубой, девять темно-бурый. Процесс вычисления представлялся ей в виде бесконечных симфоний цвета. Монде и Кальбюрн ясно видели, как перед их глазами выстраиваются ряды цифр, начертанные чьей-то невидимой рукой. Их прием заключался в том, чтобы прочесть эту волшебную запись. Брат Урани, Периклес Диамонде, говорил, цифры как бы скапливаются у меня в черепной коробке. Очень прост метод инодии. Ему казалось, будто вместо него считает чей-то голос, и пока этот внутренний голос производит вычисления, сам он либо продолжает разговаривать, либо производит более легкие подсчеты, либо наигрывает на флейте. Морис Дагбер производит головокружительные вычисления, играя на скрипке. Несколько лет назад во Франции, в Лилле, в присутствии авторитетного жюри из физиков, инженеров, кибернетиков, математиков и психологов, Морис Дагбер вступил в спор с электронной вычислительной машиной, производящей около миллиона операций в секунду. Дагбер заявил, что признает себя побежденным лишь в том случае, если машина решит 7 задач раньше, чем он 10. И что же? Дагбер решил все 10 задач, за 3 минуты 43 секунды, а электронная машина только за 5 минут 18 секунд. Подобные соревнования дело непростое. Я совсем недавно проводил их в Институте кибернетики Украинской Академии Наук. В состязании участвовали молодой счетчик-феномен Игорь Шелушков, аспирант Горьковского Политехнического Института. Теперь он уже преподаватель этого института и готовится защищать диссертацию и электронная вычислительная машина МИР. О машине стоит сказать несколько слов. Она может решать многие системы уравнений, задачи линейного программирования, рассчитывать сетевые графики, в общем выполнять ряд сложных математических операций. Машину ее создатели прозвали вычислителем с высшим образованием. Не только за то, что она запоминает двенадцать тысяч символов семь страниц текста и быстро считает в нее от рождения заложены основные формулы которым нас учили в школе и вузе это придает ей гибкость и маневренность грубо говоря она кое что знает и не надо ей все разжевывать программированием как видите партнер серьезный Судили поединок люди авторитетные, руководитель отдела математического программирования, профессор и группа его сотрудников. Не знаю, как на состязаниях во Франции, но здесь были созданы равные условия для человека и для машины. Дело в том, что многие задачи электронный вычислитель решает быстрее человека. А есть и такие, что человеку вообще не под силу. В институте кибернетики подобрали соответствующие задачи, определили моменты их ввода для человека и для машины, необходимую точность решений, до какого знака и так далее. Надо отдать должное таланту Шелушкова. Он блестяще выиграл соревнования, как и Дагбер во Франции. Вообще-то, конечно, это удивительное зрелище. Только наблюдая его, вам может прийти на ум возможность такого соревнования человека с электронным исполином. Только при этом вы ощущаете, какой скорости счета человеческий мозг способен достичь. В последнее время чудо-счетчики, хотя и соревнуются с машинами, но все меньше используют свои способности для демонстрации их публики. Их больше прельщает практическое использование таланта и научной работы. Дагбер, например, занимается математикой, а Шевушков преподает, готовит диссертацию. В Сиднейском университете в Индии тоже проходили соревнования человека и машины. Шакунтала Дэви тоже опередила несколько вычислительных машин. Ей тоже хочется приносить практическую пользу. Она помогла индийским банкам выверить и свести миллиардные балансы, провела огромные расчеты, которые помогут при решении сложной для Индии демографической проблемы некоторые чудо счетчики подвергались научному обследованию иноди однажды был приглашен на заседание французской академии наук отчет о заседании был дан математиком дарбу ученые пришли к выводу что иноди использует некоторые классические приемы которые он сам переоткрыл одна из комиссий при академии в которой в частности входили известные ученые араго коши исследовала Анри Монде. По свидетельству каши полуграмотный сын Дровасека Монде применял бином Ньютона. К подобным выводам пришла Академия и при эксперименте в 1948 году с Морисом Дагбером. Ученые считают, что дар феноменального счета в том виде, в каком он наблюдается у взрослых счетчиков, является в какой-то степени даром воспитанным то есть приобретенным в результате систематических упражнений. Бродя под джунглям чисел, люди-счетчики зачастую находят приемы, которые дают им возможность сокращать вычисления. Пожалуй, единственная научно обоснованная и достаточно подробно разработанная система резкого повышения быстроты устного счета создана была в годы Второй мировой войны сюрихским профессором математики Трахтенбергом. Она известна под названием системы быстрого счета». История ее создания необычна. В 1941 году гитлеровцы бросили Трахтенберга в концлагерь. Чтобы уцелеть в нечеловеческих условиях и сохранить нормальную свою психику, Трахтенберг начал разрабатывать принципы ускоренного счета. За четыре страшных года пребывания в концлагере профессору удалось создать стройную систему ускоренного обучения детей и взрослых основам быстрого счета после войны трактенберг создал и возглавил сюревский математический институт получивший мировую известность система тракттенберга позволяет резко ускорить процесс выполнения операций умножения деленья сложенье возведение в степень и извлечение корня процесс обучения оригинальной системе Рецко упростился, когда в свет вышла книжка «Катлер и Макшейн. Система быстрого счета по Трахтенбергу». В Советском Союзе она переведена и издана издательством «Просвещение» в 1967 году. Как мы видим, быстрый счет – это уже не тайна за семью печатями, а научно разработанная система. Раз есть система – Значит, ее можно изучать, ей можно следовать, ею можно обладать. До какой степени совершенства, до какого уровня возможности? Это покажет, конечно, только практика.